Глава 18. Новый план. Туман продолжал расползаться, застилая все больше и больше пространства. Он уже практически достиг лица Кочеткова, как вдруг остановился и начал отступать. Игорь тут же уставился на мертвяка, справедливо полагая, что это он им управляет. Возможно, так оно и было. Но, вопреки ожиданиям, дымка не стала возвращаться в тело носителя. Она просто медленно осела на пол. Освободиться было уже делом техники — вытянуть нож одного из мертвых бойцов да перерезать пластиковую стяжку. Пришлось, конечно, повозиться, но это уже мелочи. Избавившись от пут и кляпа, Марго первым делом рванула к бутылке. И Игорь прекрасно ее понимал. Тряпка, что находилась во рту, высушила его до состояния пустыни. Однако Кочетков не стал сбивать сухость пивом. а направился к коробке, которую приволок квадрат — Все-таки вино в его понимании казалось более приличным напитком. Вот только оказалось, что здоровяк совершенно в этом не смыслит. — И это, по-твоему, вино? — раздраженно уставился на приятеля Игорь. — А что с ним не так? — не понял претензий Квадрат. — Я его всегда с бадунища беру. Нормальная тема. — Блять, оно же в коробках. — И че? — Ясно. — выдохнул Кочетков и закатил глаза. — Сваливать нужно. Полковник подмогу вызвал. — Вы видели, как он перданул? — оторвавшись от бутылки, прокомментировала действие долбоеба Марго. «Мой пиздюк!» Затем она развернулась и отвесила мощный подсрачник одному из заживших бойцов. «Пошел нахуй отсюда! Уебки сраные! Весь кайф обломали!» Тот дернулся, но нападать не стал, находясь под полным контролем долбоеба. «Стойте!» — хищно оскалился квадрат. «Кажется, я знаю, как нам отсюда выбраться!» Игорь внимательно посмотрел на здоровяка, ожидая, что он сейчас все объяснит. Но тот так и стоял молча, победно задрав подбородок, будто уже выдал нечто гениальное, и все просто обязаны рукоплескать. — Ну и? — не выдержала Марго. — Или мы из Астрала должны информацию черпать? — Мы переоденемся в военных, — наконец закончил мысль Квадрат. — Охуительная идея, — показала Марго большой палец. — А долбоебу ебальник забинтуем, да? Или нет? Пусть так идет. «Никто же не заметит, что он уже сгнил наполовину!» «А ведь он прав», — оживился Игорь и поспешил успокоить девушку. «Как и ты. Но с небольшими коррективами у нас все получится. Уходим, долбоеб, этих с собой берем». Друзья выскочили из здания библиотеки и сразу поспешили нырнуть в ближайший проулок, чтобы скрыться с центрального проспекта. Петляя между домами, они оказались в административном районе, где снова свернули в подворотни. Таким образом, петляли минут 30, пока не вышли к школе. А значит, где-то неподалеку должен располагаться спальный район, куда, собственно, и стремился Кочетков. И все же пришлось еще немного прогуляться, прежде чем высотки, что просматривались на фоне темного неба, наконец предстали перед носом. Игорь на некоторое время замер, рассматривая эти величественные громадины. Сложно было представить, что все они утратили хозяев. В окнах больше никогда не вспыхнет свет — Не появится призрачное мерцание телевизора. Хотя если дела обстоят именно так, как предполагал Кочетков, все может измениться. Его спутники, скорее всего, не догадывались, что творится в голове вчерашнего ботаника. Возможно бы они ужаснулись, но как знать? Ведь за тот недолгий срок, что они провели вместе, их мировоззрение изменилось до неузнаваемости. Захочет ли Марго вернуться к прежней жизни, познав истинную свободу анархии? А квадрат... Игорь надеялся, что этого не случится. По крайней мере, не ради этого он собирался вырваться из оцепленного периметра в открытый мир. Его интересовал имена хаос и смерть всего человечества. Однако он всячески старался держать свои планы в секрете. Ведь в отличие от него, что Квадрат, что Марго продолжали испытывать эмоции. В том числе им были не чужды и муки совести. Вокруг них уже образовалась немалая толпа мертвецов. Да, Все они пребывали под контролем долбоеба и не представляли опасности для дружной компании. Но они могли привлечь ненужное внимание. А как заставить ручного монстра распустить Орду, никто из ребят не понимал. На уговоры он не реагировал, хотя практически всегда точно выполнял любые другие просьбы. Игорь полагал, что мертвяк и сам не понимает, как все это работает. «Ну, мы долго будем здесь топтаться?» – нетерпеливо спросила Марго. «Засекут ведь? Заходим». Наконец решился Кочетков. «Квартиру берем на втором этаже. Чтоб в случае чего через окна свалить. Затем обыскиваем стояк. Нам нужна вся косметика, какую сможем найти». «Нахуя?» — поинтересовалась Марго. «Ты что, реально решил в бабу переодеться?» «Уйди нахуй!» — отмахнулся Кочетков. «Военных с собой забираем. Потом с балкона выбросим». «Понял!» — кивнул Квадрат и, схватив ближайшего бойца за воротник, как нашкодившего котенка, зашвырнул в подъезд. Марго, управляя покойником при помощи пинков и трещин загнала следующего. Игорь контролировал процесс, отталкивая двери зомби в гражданском. Управились быстро, минуты за две. Затем поднялись на второй этаж, где столкнулись с непреодолимым препятствием в виде запертой металлической двери. Взломщиков среди них не было. Единственное, что они могли, так это разбомбить полотно, превратив его в полный хлам но тогда и самим закрыться не выйдет. В надежде, что у него получится спуститься по балконам и разобрать замок изнутри, Квадрат осмотрел квартиры на третьем этаже. Но не повезло. Словно специально. Все двери оказались заперты и выглядели надежно. Такие с разбегу не возьмешь. И когда уже закончились все возможные варианты, Игорь наконец приступил к рассмотрению других. Вначале он принялся простукивать квартиры. В смысле... Натурально стучал в дверь, привлекая внимание запертых внутри мертвецов. При этом он прикладывался ухом к полотну в попытке услышать шаркающие шаги. И когда в очередной из квартир в ответ прилетел удар изнутри, Кочетков подпрыгнул от неожиданности, вызвав дикий хохот со стороны Марго. — Посмотри, штаны сзади не отвисли! — грохнула она. — Иди сюда! — проигнорировав шутку, поманил девушку Игорь. — "Что это? — попятилась она. — Подойди, — говорю. Уже настойчивее повторил он. — Я не хочу. Знаю я эти твои приколы. Я сейчас пройду, а ты мне по ебальнику сунешь. Да не стану я тебя бить. Точно? — Блять, да ты заебала! — не выдержал квадрат и толкнул девушку вперед. — Вот ты крыса! — возмутилась та, но отступать было уже некуда. Игорь схватил Марго за руку и подвел к двери, из-за которой продолжал доноситься скрежет и другие звуки. А теперь представь, что берешься за ключ и поворачиваешь его в скважине», — попросил Кочетков. «Нахуя?» Глядя на приятеля насмешливым взглядом, Марго даже не попыталась принять просьбу всерьез. «Ты можешь просто сделать то, чем тебя просят. Без вот этой своей хуйни!» — терпеливо произнес Игорь. «Представь, как открываешь эту ебаную дверь!» Марго продолжала смотреть на Кочета полным недоверия взглядом. Ей казалось, что он просто шутит, чтобы отомстить, а затем и поржать над ее позором. Но нет. Лицо Игоря было очень серьезным и даже требовательным, несмотря на полную абсурдность просьбы. — Вот только попробуй потом заржать. Я тебе ночью яйца отрежу! — сощурив глаза, пригрозила она и небрежно покрутила рукой в районе скважины. — Не так, — помотал головой Кочетков. — Отнесись к этому серьезно. — Да, блядь, как к этой поебине можно относиться серьезно? — Нормально. «Сосредоточься на ключе, который торчит с другой стороны, и представь, что ты его поворачиваешь!» «Хуйня какая-то!» — раздраженно бросила она и покосилась на квадрата. Но тот тоже наблюдал за происходящим молча и с нескрываемым любопытством. Игорь же внимательно смотрел на то, как ведет себя долбоеб. В прошлый раз девушка каким-то образом заставила его сесть на мотороллер. Вот и сейчас он надеялся, что все сработает. «Только уже с мертвяком...» который находится за дверью. Каким-то образом Марго способна влиять на поведение зомби, и Игорь уже не раз это замечал. «Да я, блядь, в душе не ебу! Чего ты от меня хочешь? Я тебе, блядь, кто? Профессор Дамблдор!» «Успокойся! Подумай, как поворачиваешь ключ!» «Да как-как! Хуем об косяк!» Конкретно психанула Марго. «Вот так!» Она покрутила рукой в воздухе, и вдруг в двери, возле которой они стояли, что-то зашуршало. Впрочем, и долбоеб повторил движение за Марго, чего и пытался добиться Игорь. «Хуя Та замерла, выпучив удивленные глаза на Игоря. «Это как так получилось?» «Я типа чего? Реально магичка?» «Хоба!» Вдруг выкрикнула она и направила раскрытую ладонь в грудь квадрата. «Не-а, не работает!» «Успокойся! Нам нужна дверь вскрыть! Давай пока вернемся к этому, ладно?» «Ща!» — кивнула Марго и замерла перед квартирой. Она даже глаза прикрыла, чтобы получше сосредоточиться. а Затем, не спеша, поднесла руку к скважине и принялась вращать воображаемый ключ. Долбоеб повторял все движения за ней, при этом довольно синхронно. Наконец раздался первый долгожданный щелчок, а за ним и второй. Марго положила ладонь на ручку, но та вдруг опустилась раньше, чем девушка успела на нее надавить, а створка слегка вышла из коробки. Нихуяся! Обрадовалась девушка, и тут же отпрыгнула, когда в подъезд вывалился мертвый хозяин квартиры. Да чтоб тебе черти дрючили, сука, я чуть штаны не обосрала! Заходим, изобразил приглашающий жест Качетков. Да куда ты ему такие брови захуячила? Раскритиковал работу Марго Квадрат. Он тебе на клоуна похож! — Иди нахуй! Пиздатые брови! Это новый тренд, ебать! — Действительно, на расмахивает. присмотрелся к гриму мертвяка Кочет. Я бы его сразу пристрелил, как только увидел. — Сосни, хуйца! — прошипел долбоеб, не забыв потрогать себя за машонку. Понял, ебать! — усмехнулась девушка. — Съебались оба! Я еще не закончила. — Ты че, реально ему губы красить собралась? — уточнил Квадрат. — Ну а хули? Не так же его оставлять! — Не пойдет, Марго! — снова вмешался Кочетков. — Он должен на человека походить, а не на размалеванного трансвестита. — Ты сможешь его накрасить или нет? — В пизду вас обоих! — расстроенно отмахнулась она. — То слишком бледный, теперь слишком яркий. Вы, блядь, сами не знаете, чего хотите. — Мы хотим пройти за забор, — четко определил планы Игорь. — А с этим чучелом нас пристрелят на месте без суда и следствия. — Я вообще сомневаюсь, что у нас получится к этому забору даже подойти, — резонно заметила Марго. Они там наверняка все друг друга в лицо знают. Уж лучше вернуться к варианту с аквалангами. У нас нет опыта погружений. Если хоть что-то пойдет не так, мы минуты не проживем. А если что-то пойдет не так в лагере военных, нам и секунды хватит, чтобы подохнуть. Думаешь, они не заметят, что он накрашенный? Ну, так-то она права, — согласился с доводами Квадрат. Вообще-то это была твоя идея, — напомнил Игорь. Я не думал, что мы с собой долбоеба потащим. Честно говоря, мне уже не нравится эта идея. «А вдруг он там кого-нибудь заразит?» «Что значит «вдруг»?» — хищно оскалился Кочетков. «Блядь, ты чё, совсем ебанулся?» «Ты в натуре хочешь весь мир пойметь?» — возмутился здоровяк. «А чем плохо?» — Развел руки в стороны Игорь. «Ты не спеши с ответом. Осмотрись, подумай. Мы делаем всё, что захотим, берём всё, что нам нравится, что конкретно тебя не устраивает». «Ну, там как бы дети, женщины. Вот это вот всё». — смутился Квадрат. — Ох, ебать! И давно ты у нас стал таким сентиментальным? С каких это пор тебя начали волновать чужие жизни? — Да нет, на самом деле мне похуй. — Ну вот ты решено! — кинул Кочетков и постучал себя кулаком в грудь. — Мы будем владеть этим миром! Мы вчетвером! — Ты бы для начала перестал рубашку в брючке заправлять! — усмехнулась Марго. — А то выглядишь как-то не по-хозяйски, что ли? — А мне насрать! — отмахнулся он. — Выгляжу, как хочу, и делаю, что хочу. Накрась его нормально, чтобы нас за забор пропустили. — Ох, блядь! — тяжело вздохнула она. — Чует моя мокрая пизденка, что до добра это не доведет. Захуярит нас, вот как пить дать, Захуярят. Все будет нормально. У меня есть план. Успокоил подругу Кочетков и пригладил сальные волосы. Главное — понять, как работает его защитный механизм. — Хочешь, чтобы он там напердел у них? — догадалась Марго. — Типа того. — неопределенно ответил Игорь. — Ты сможешь заставить его выпустить споры? — Я ебу, — пожала плечами она. — Вообще не понимаю, за каким хуем я с вами связалась. — Потому что тебе тоже все это нравится, — уверенно ответил Кочет. — Да, только мертвая мне все это будет не нужно. Может, ну его нахуй, я. Давай как-нибудь потихоньку на ту сторону переберемся. Я не против мирового господства, но лезть под пули тоже такое себе удовольствие. — Я понимаю, тебе страшно. Дади ты нахуй, мне не страшно, я пиздец в каком ужасе. Ну какой из меня к хуям воин? Во дворе ты себя вела именно так, пожал плечами Кочетков. Да я там постоянно в пиздячку была, еще упоротая чем-нибудь типа солище. А это, кстати, неплохая идея, усмехнулся Квадрат. Она бухая, в натуре на всю голову отбито становится. А что, есть что въебать? С надеждой посмотрела на приятеля девушка. Ну, найти-то недолго, кивнул здоровяк. — Уж чего-чего, а этого дерьма в каждом магазине навалом. — Нет, — строго обрезал Игорь, — мы пойдем трезвыми. — Схуяли, — возмутилась Марго, — потому что я так сказал. Нарисуй ему нормальное лицо. — Нам пиздец, — запричитала девушка. — Нам точно полный и бесповоротный пиздец. — Пиздец, — прошипел мертвяк. — Во, даже долбоёб это понимает, — указала на него пальцем Марго. Однако Игорь был непреклонен. В голове уже созрел идеальный план, осталось лишь воплотить его в жизнь. Все, что сейчас происходило в квартире, было простым шоу, чтобы отвести глаза друзьям. На самом деле он собирался явиться к военным с подарком в руках, только так у них появлялся шанс проникнуть за периметр. Но о дальнейших событиях он не врал, они действительно зависели только от Марго. И Кочетков был уверен, она не подведет, когда поймет, что произошло на самом деле. Между ней и Долбоебом установилась какая-то странная связь. И случившееся там, в библиотеке, было следствием угрозы ее жизни. Игорь не мог это объяснить. В смысле, с чего вдруг он сделал подобные выводы? Возможно, просто почувствовал. Одно он знал наверняка. Мертвяком за дверью управляла не Марго. Им командовал Долбоеб. Девушка лишь объяснила последнему, что нужно сделать. Да одно то, что он ходит за ней, как привязанный, уже многое объясняло. Но Игорю хотелось уверенности, хотелось знать наверняка. Он стоял у окна, скрестив руки на груди и шаг за шагом прокручивая в голове всю ситуацию. Нет, никаких доказательств своей теории он так и не нашел. В темном окне Игорь прекрасно видел, как под светом фонаря Марго, высунув от усердия язык, раскрашивает долбоебу лицо, пытаясь скрыть под косметикой его истинную суть. Квадрат расположился за спиной, наблюдая за процессом. Но они оба были настолько глупы, что не замечали одну очень важную деталь – мертвые глаза. Даже если у них получится мастерски нанести грим и действительно скрыть все изъяны, с глазами они ничего сделать не смогут. Разве что нацепить ему темные очки. Вот только вряд ли они решат проблему. Скорее, напротив, привлекут еще больше внимания. Есть, конечно, контактные линзы, меняющие цвет глаз – Но где их сейчас достать? Обшаривать все аптеки в надежде, что кто-то такие заказал, ну то такое. Игорь молча развернулся и, что было силу, ударил девушку ногой в живот. От неожиданности она повалилась на пол, хватая ртом воздух, а Кочет успел еще раз приложить ее ботинком в лицо, прежде чем его попытался обезвредить квадрат. "Не лезь!" рявкнул на него Кочетков, и здоровяк подняв руки отстранился. Игорь еще дважды ударил Марго ногой и, наконец, добился того, ради чего все это затеял. Долбоеб подскочил с табуретки, на которой изображал холст, и оттолкнул кочета от девушки. А когда тот снова попытался нанести удар, мертвяк занял боевую позицию, закрыв ее своим телом и угрожающе зашипел. Наконец, получив все ответы, Кочетков громко расхохотался под ничего не понимающим взглядом Квадрата. «Да ебать вас, коромыслом!» Взвизнула на полу Марго. «У меня ебальник зажевать не успеет. Ну сколько, блядь, можно-то?» «Прости», — примирительным тоном произнес Игорь и протянул девушке руку. «Мне просто нужно было кое в чем убедиться». «Тойти ты нахуй, понял?» — обиженно прокричала она. «Я ж, блядь, девочка! Меня ебать нужно, а не ногами пиздить! Сука, завтра опять рожу раздует! Ну, пиздец!» Долбоеб все это время внимательно контролировал поведение обидчика игорь специально снова вернулся к окну и мертвяк тоже сместился таким образом чтобы девушка оставалась за его спиной и на этот раз от марго не ускользнуло его странное поведение так это все она не договорила переводя взгляд с насмешливого лица кочеткова на мертвяка ты хочешь сказать да еще раз да кивнул игорь там в библиотеке он защищал именно тебя прости я должен был в этом убедиться А другого способа придумать не мог, шмыгнув носом, спросила она. Обязательно было поебальник убить, хоть бы предупредил. Нет, ты должна была испытать чувство опасности и передать его ему, Кочетков указал пальцем на долбоеба. Между вами связь. Он чувствует то же, что и ты. Странно, усмехнулась Марго. Тогда почему он сейчас не пиздит тебя ногами? Потому что этого я сейчас и хочу. Он не исполняет твои желания. Он просто общается с тобой. Защитить тебя. Это его собственное решение. Кочетков бросил взгляд на часы и недобро улыбнулся. — Кажется, нам пора. — Куда? — удивленно уставилась на него Марго. — К стене, — спокойно ответил он. — Пока доберемся, как раз будет около трех часов ночи. По статистике, в это время самый крепкий сон. А значит, бдительность часовых тоже притуплена. Глядишь, получится проскочить. — Блядь, может, лучше на завтра отложим? — поморщилась она. — Что-то я очкую. — Он прав. — согласился Квадрат. — Завтра, может быть, уже поздно. Бойцов спецназа найдут. Или еще что-то изменится. — Ох, ебать! Меня все трясет от страха, — честно призналась Марго. — Я не хочу подыхать. Пиздец, как не хочу. — Все получится, — уверенным голосом приободрил подругу Кочетков. — Верь мне, план бесподобен и прост, как мозг поросенка. — Долбоебушка! — девушка посмотрела в глаза мертвяку. — Если я сдохну, убей их двоих, хорошо? — Пиздец! Прошипел в ответ тот и добавил «Беги, долбоеб!» А вот это в мои планы не входило Усмехнулся Кочет «Все, хорош скулить, пойдем Нас ждут великие дела» Квадрат тоже изобразил хищную хмылку И оттянув затвор на автомате Убедился в наличии патрона в стволе